Глава 28. Я ехал назад через спортсмут в самом мрачном расположении духа. Прежде мне даже в голову не приходило, что пожар могла устроить сама Элен. Могут ли намёки Уэста оказаться правдой? Этот человек не понравился мне, в нем чувствовались горечь и ожесточение, однако Случившаяся некогда в Рольсфуде трагедия безусловно навсегда тяжелым грузом легла на его плечи. Сердце мое еще более упало, когда я вспомнил слова Элен: он горел жажево, бедняга, он был целиком охвачен пламенем. Я видела, как расплавилась, почернела и лопнула его кожа. Пожалуй, эта реплика позволяла счесть ее виновницей пожара. Да, чисто теоретически позволяла, но ничего не доказывала. Так кроме того, она ведь также произнесла и другие слова. Они были такими сильными, и я не могла пошевелиться, а небо вверху было таким широким, таким широким, что могло проглотить меня. Я вспомнил про преподобного Секфорда, который сказал, что платье девушки было порвано и к нему прилипла трава. К реальности меня вернули гневные крики впереди. Около дюжины мужчин, судя по всему, матросов, вступая босыми ногами по пыли, остановились посреди улицы и принялись осыпать оскорблениями четверых иностранцев, шедших по противоположной ее стороне. Они также были босоногие и одеты в поношенные и залатанные рубахи и куртки. Следовавший за мной вощик резко повернул коней в сторону, чтобы не наехать на англичан. Драные испанские псы, кричал один из матросов. Неужели это макака, ваш император Карл не может даже пристойно одеть вас? С какой стати нам приходится служить с грязными попистами, вторил ему товарищ. А, так вы из тех, что прошлой зимой потерпели кораблекрушение в Деване? Так ведь Все, кого король принял на службу, даже собственный сраный корабль водить не способны. Четверо испанцев остановились, обжигая своих обидчиков полными ярости взорами. Один из них шагнул на дорогу, стал лицом к англичанам и гневно крикнул: "Каброн! Думаешь, мы больно хотим служить на ваших кораблях? Просто команданты заставляют нас. Что ты там бормочешь?" Какие ещё нахрен коменданты? Я сражался с Кортесом в Новом Свете, завопил испанец, против мексиканцев, против таких же собак-язычников, как и вы сами. Руки англичан и испанцев уже тянулись к ножам, но тут полдюжины солдат в латных нагрудниках, обнажив мечи, подоспели к ним с перекрестка и разделили две группы враждующих матросов. "Проваливайте прочь", приказали они скандалистам. Вы препятствуете движению по королевскому тракту. Бросая друг на друга свирепые взоры, моряки двинулись дальше, а солдаты жестами восстановили замершее было движение. Я почти поравнялся с ратушей. Двое стоявших возле нее людей в адвокатских мантиях, старший из которых тяжело опирался на палку, оживленно о чем то спорили. Это были сэр Квинтен Придис и его сын Эдвард. На таком расстоянии я не мог слышать их разговора, однако лицо Эдварда мраเฉло тревога. На нем и следа не осталось от того холодного превосходства, которое он выказывал во время нашей первой встречи. Отец явно пытался успокоить его. Заметив меня, придес младший немедленно умолк. Я поклонился обоим, оставаясь в седле. Они ответили поклоном холодным и официальным. Проехав через городские ворота, я отправился прямо в солдатский лагерь. Запах испражнений и мочи, казалось, сделался еще крепче. К шатру цирюльника тянулась очередь. Военные выходили из него чисто выбритыми и с коротко подстриженными волосами. Неподалеку солдаты окружили двух своих товарищей, боровшихся и обнажённых по пояс. Среди зрителей я заметил Барака, стоявшего рядом с Карселем. Оба были чисто выбриты, а на голове Стивена щетинился короткий ежик, такой же, как у Хью и Дэвида. Спешившись, я подвел к ним коня. "Ну и что же сумел поведать вам этот самый Уэст?" резко спросил Джек. Нетрудно было понять, что он сердится на меня. Нечто совершенно для меня неожиданное, но расскажу потом. Я повернулся к Карслилу. "Нам пора возвращаться в Хойлэнд". Мне хотелось бы попрощаться с капитаном Ликаном. Ты не видел его? Сейчас он беседует с сэром Франклином в его шатре. Не думаю, что разговор их затянется надолго. Я посмотрел на борцов. Одному из них, рослому и крепкому, было лет двадцать с небольшим, а в роли его противника выступал Том Левелин. Для столь молодого человека он обладал весьма внушительными плечами и грудной клеткой. Левелин довольно быстро сумел бросить своего соперника на землю, где тот, тяжело дыша, и признал свое поражение. Часть зрителей радостно приветствовала победителя, другие же смотрели на него угрюмо. На шеях многих висели большие кожаные мешочки с пожитками, откуда они доставали и передавали друг другу всякие мелочи. Сосед Стивена вручил ему двусторонний гребешок для вычесывания гнид. Одна сторона которого с тонкими зубчиками была черна от раздавленных в вшей и крошечную костяную ложечку. А это что такое? спросил я, указывая на ложечку. Черпалка для ушной серы, бодрым тоном ответил Карсвилл. Полезная штука для овощения луков. Он швырнул Тому кусок ткани, чтобы тот вытер вспотевшую грудь. Отлично, парень. Смотри, Смотри-ка, кто будет следующим, буркнул Барак. Интересная пара. В круг вступили Угрюм и Голубь. Обмениваясь яростными взглядами, они сняли безрукавки и рубахи. Угрюм был выше и весь так и лучился грубой силой, а на жилистом теле Голубя невозможно было найти и унции жира. Уперев руки в боки, Угрюм провозгласил, обращаясь к толпе: "Мы тут ненадолго. Так что те, кто поставил на Лопоухова, готовьтесь расстаться со своими денежками". Ничего не ответив, голубь просто посмотрел на противника и тряхнул руками, расслабляя мышцы, после чего переступил с ноги на ногу в поисках равновесия. Он явно очень серьезно относился к предстоящему поединку. Угрюм широко ухмыльнулся. А мы с тобой заключим собственное пари, ушастик, громким голосом произнес он. Вот что, если я положу тебя на лопатки, Отдашь мне тот молитвенник, по которому в уголке читаешь свою Аве Марию. Хвастл уже строить из себя святошу. А если победителем буду я, крикнул в ответ голубь, то получу твою бригандину. Скандалист, явно заколебался. В толпе раздались смешки. Кто-то выкрикнул: "Соглашайся, угрюм, раз ты настолько уверен в победе. Ставлю полгроута на угрюма" предложил Карлсвилл Джек. По рукам, согласился тот. Поединок продолжался минут десять. Мощь угрюмо натолкнулась на неожиданно сильное сопротивление его соперника. Я понял, что Голубь пытается измотать своего односельчанина. Гроза роты постепенно терял силы. В конце концов Голубь повалил его на землю, но не броском, а ровным и мощным движением, заставившим проступить на теле все мышцы. Ноги высокого угрюма подогнулись, и он тяжело дыша повалился на землю. Голубь улыбнулся, наслаждаясь своей победой. "Обменяйтесь рукопожатием и разделите чашу любви", выкрикнул Стивен. Голубь посмотрел на поверженного противника. Принесешь мне бригандину, когда очухаешься, хвостун несчастный". Подобрав свою одежду, он не торопясь пошел прочь. Проигравшие, а их было большинство, с неудовольствием полезли в недра своих кошельков. Барак тоже выложил монету. Я увидел, что Ликон вышел из своего шатра в обществе сэра Франклина и Снодина. Остановившись, они продолжили разговор. Пошли, Джек, проговорил я. Не будем терять времени понапрасну. Надо попрощаться с Джорджем и отправляться обратно в Хойленд. Мой помощник помахал рукой солдатам. «Прощивайте, парни. Я должен доставить своего господина к нашим милостивым хозяевам. "Начинаешь заимствовать шутки у Карслоу", хмыкнул я, когда мы направились прочь. "Нет, это мой собственный стиль", возразил клерк. Подойдя к ликану, я заметил, что он тоже побывал у цирюльника. Герольд Снодин громогласно и сердито вещал: "Молокососы, не способные обойтись без уютной постельки, «Нытики, кривляки и словаки. Ну хорошо, Снодин, Обреченным тоном промолвил Гиффорд, переводя взгляд на меня. Простите, сэр Франклин, за невольное вмешательство, однако мне хотелось бы попрощаться с мастером Ликаном, сказал я. Капитан роты нетерпеливо махнул рукой. Подождите. Снодин, пошлите сообщение о дезертирах сэру Уильяму Паулиту. Пусть известит всех, чтобы искали их. Да, сэр Франклин, Ну вот же дураки. Вновь взорвался Нодин: "Зачем они так поступили? Я же учил этих людей. Я знаю их". Он не отводил глаз от капитана Гиффорда. "Их ведь повесят, если поймают. Да? Король приказал вешать дезертиров". Не стал отрицать Франклин. Герольд покачал головой, поклонился и направился прочь от шатра. "У нас появились дезертиры", пояснил мне Ликон. "Вчера ночью сбежали двое" их поймают, если они вернутся домой, заметил я. Мы с Бараком обменялись взглядами. Если бы мы последовали совету Олдермана Карвера, Джек тоже был бы объявлен дезертиром. Джордж печально качнул головой. Откровенно говоря, мне жаль этих дурней. Если их поймают, повешение будет публичным. Все роты укомплектованы не полностью, как и корабли. Говорят, что в юго-западных графствах уже совсем не осталось рыбаков, так что женщинам придется самим вытаскивать баркасы на берег. Я видел в городе нескольких испанских моряков, вспомнил я. Сейчас берут всех, кто мало-мальски умеет ходить под парусом, за исключением французов и шотландцев. Нагло обривший голову Ликон, подобно уэсту показался мне много старше своих лет. Прочим взгляд Филиппа был ясным и чистым, в то время как в глазах моего бывшего клиента снова появилось какое-то отсутствующее и пустое выражение. "Джордж", обратился я к нему. "Боюсь, нам с тобой пора расставаться". Вице-капитан кивнул и спросил: "Вы больше не приедете в Портсмут?" "Думаю, что нет. Во вторник мы возвращаемся в Лондон". Я протянул ему руку. Но я непременно буду возносить свои молитвы, чего бы они ни стоили, за тебя и твоих людей. Надеюсь, что мы еще встретимся в Лондоне в более счастливые времена. Приезжай ко мне в гости и захвати с собой Карцвела, я найду для него актерскую труппу в более счастливые времена. Да уж. Надеюсь, что они и впрямь настанут, вздохнул Ликон. Барр как будто бы сумел преодолеть наше разногласие и смягчился. Возможно, тут сыграла свою роль напоминание о дезертирах. И пока мы ехали по острову Портси, я пересказал ему разговор с Вестом. Так значит, Элен могла сама устроить этот пожар, удивился он. Да. Если только Весту можно верить. А вы в этом сомневаетесь? Не знаю. Кто их разберет? Если на Филиппе лежит ответственность за нападение на Элен, у него есть веский мотив для того, чтобы сказать мне или по меньшей мере своему воображаемому клиенту нечто такое, что заставит его прекратить, розыски. Я посмотрел на Джека. В любом случае не беспокойся, во вторник, как я уже сказал, мы уезжаем домой. Здесь у меня нет власти. Я не в силах никого принудить отвечать на свои вопросы. И уж меньше всего могу заставить говорить Приддиса, единственного человека, который способен наделить меня информацией. Но вот когда мы вернемся в Лондон, добавил я мрачным тоном. Там у меня появятся некие способы давления. Через королеву, возможно, когда она приедет в столицу из Испортсмута. А как насчет Хью? Я тяжело вздохнул. Если только визит Придисов не подарит мне какой-либо зацепки, у меня нет никаких свидетельств даже простого мошенничества при условии, что таковое вообще имело здесь место. Так что пора закругляться. Я не могу со спокойной совестью увеличивать издержки клиентки. Радуюсь вашему благоразумию, проговорил мой помощник. Грохотавшая мимо под надежной охраной длинная вереница телег заставила нас съехать на обочину. Повозки были прикрыты парусиной, однако через затки телег можно было видеть свертки толстой золотой ткани, расшитые причудливыми и яркими узорами. Барак повернулся ко мне. Это же похоже на королевские шатры, которые мы видели в Йорке мимо нас шумом катил воз с завозом, направляясь не в город, а к морю. Неужели король намеревается стать лагерем на берегу, недоверчиво спросил Джек. Похоже на то. Итак, Генрих хочет оказаться впереди. Ну, в отваге ему не откажешь. И так было всегда. Но даже если французы высадятся, им ни за что не завоевать Англию. Кишка танка И тем не менее, норманы в свое время сделали это. Но ты прав, народ будет отчаянно сопротивляться. Однако, если возникнет шанс вернуть нас под власть Рима, папа моментально прискачет на первый же захваченный французами клочок земли, как, наверное, и император Карл. Смерть, Господня, вырвалась у меня. но до чего же все перепуталось. Похоже, ситуация просто безвыходная. Лорд Кромвель нашел бы из нее выход, но вот король не сумеет этого сделать. Никогда. Хорошо еще, если он не утопит Англию в крови. Ладно, сказал Барак уже более бодрым тоном. Во всяком случае, в Лондоне вы сумеете разобраться с Колдейроном. И спасибо вам за то, что согласились вернуться домой. Я кивнул и сочувственно поинтересовался: "Ты небось, сильно тревожишься за Тамазин, да? Думаю о ней каждую минуту", с чувством проговорил Джек. "Мы ехали к Портсдаун". -Хилл.